Глава 32 В землескребе Шеврикука посчитал, что пришла пора повидать Перст капсулу Но в доме Перст-капсула отсутствовал. Может, гулял где-то, может, был в делах. Он ведь заверил Шеврикуку, что не заскучает, и что у него есть уже остро привлекательное занятие. В получердачье Шеврикука ощутил свежий для пристанища подселенца запах. Он был еле уловимый, зацепился где-то за перстокапсулу капсулу и был принесен им в землескреб. Перст капсула собирался завести подругу, о чем поставил Шеврикуку в известность. Возможно, что и завел, И, возможно, появлявшийся в землескребе высокомерный исполнитель БШ Белый Шум, понудил перста капсулу к скорым поступкам. Духи, ученые нынче Шеврикукой,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 «Де Шеврикука, прошу, ожидаю в ботаническом саду у маньчжурского ореха в одну из сред в три часа дня. Очень прошу. В. В». О надеждах веки увечной связанных с ним Шеврикукой, шепталась тише. «Де Шеврикука, это, как понимать, дорогой, достопочтенный, достаточно уважаемый или даже доктор А. В. В.». «Века вечное или ваша века?» Не хватало еще «ц». Но откуда у века увечная, ко всему прочему находящаяся теперь, как будто бы в холодной, могла узнать о времени у в в турецкой мыльне, если он сам о них не догадывался? Или эта пшенично-косая стиша с хитрыми зелеными глазами было приглашение к маньчжурскому ореху,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 и истинным московским хозяинам подать Такиутисан руку на финишной черте, приглашая его на полированные плиты черного мрамора, уславший пол ресторанного вестибюля. Электронный хронометр признал время Такиутина Каямы четвертым, а главный приз — чугунный утюг-паровоз с вместилищем для углей, срамивший электричество еще в 2010 году, а экологически почти чистый —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 Накая масан хотел было произвести ложками дружественные звуки, но застеснялся. Эх, нам бы плечи пошире! крякнул Сергей Андреевич Подмолотов, и, как бы принимая в себя невоплощенный порыв застеснявшегося Такиути, схватил ложки, сотворил ими двухминутную виртуозную пьесу с ударами и перелетами ложек, при этом пускался в присядку и лепил чечетку. Взгремел оркестр. Но играл он, естественно, не Камаринского, а Яблочко и всемирный, если верить кроссвордам, танец матросов Матлот. Среди десяти ловцов удачи, усаженных за столики в Божовском зале «Седьмого неба», оказался и молодой Скалалас, обративший на себя внимание шеврикуки в доме Тутомленных. И его представили зрителям. Скалалас простодушно заулыбался,